Глава 7. Моя спокойная, размеренная жизнь кончилась через два месяца. Как гром среди ясного неба прилетела ужасная новость. Фирму, где я работала, продали, весь штат сокращают. Два года моих упорных трудов, бессонных ночей, усердной работы. Все это на смарку. Небольшой коллектив нашей компании отбывал последние дни на рабочих местах словно повинность. Каждый из нас понимал. Найти хорошую работу в маленьком городе сложно. Люди здесь держатся за свои должности, даже если те плохо оплачиваются. «Не переживай ты так сильно», — утешала мама меня. «У нас есть еще чуть-чуть накоплений. И еще моя пенсия». Я лишь грустно смотрела в ответ. «На 13 тысяч пенсии не воспитаешь ребенка. Да и я ни за что бы не позволила себе у мамы на шее сидеть». Боюсь, она просто не понимает, как дорого в наше время детей содержать. «Все будет хорошо», — подтверждала я вопреки своим мыслям. «Я что-то придумаю». И, прочесав все доступные вакансии по специальности, которых оказалось немного, я решила прибегнуть к помощи старой подруги. С Катей мы созванивались время от времени, и я была рада, что связь не прервалась, как после учебы. Она даже приехала на рождение Лешки, и была счастлива, когда я предложила стать его крёстной. «А обратно в столицу ты перебраться не хочешь?» Между делом спросила подруга, когда я ее набрала. «Лёшка подрос. Чего там в глуши-то сидеть? Я, конечно, поспрашиваю у своих, может, что-то предложат, но ты особо не надейся, ладно? Тогда эта вакансия в вашем городе чудом подвернулась. Другое дело здесь. Здесь резануло по ушам острым ножом» потому что там вся моя прошлая жизнь, о которой я старалась не думать, и совсем другой мир. Нет, глухо просипела я в трубку. Возвращаться туда мне не хочется, Кать. Нам с Лёшей и тут хорошо. Было. До того, как над головой не повисла угроза остаться без средств к нормальному существованию. Однако судьба на своем все равно настояла. В последний день на работе руководство компании пригласило к себе и торжественно объявила, что особо отличившимся сотрудникам фирмы они поспособствуют в поиске новой хорошей работы. Главбуху выдали отличные рекомендации. Всему отделу маркетинга большие премии. А мне? Мне предложили должность в столице, в новой большой компании, частью которой после реорганизации предстояло стать нашей фирме. Но почему я не могу остаться здесь? дрожащим голосом спрашивала, заглядывая в глаза руководство. «Татьяна Сергеевна, вы же понимаете, что процесс это не быстрый. Новое руководство утвердило весь новый штат из своих людей, и юрист у них тоже там свой, да и сама фирма возобновит работу не раньше, чем через год. Вы готовы этот год подождать?» «Не готова», — вздохнула. «Была бы я одна, но у меня ребенок» и ему не объяснишь, что вкусный ужин и новые игрушки мы себе позволить сможем лишь через год. «Послушайте, они уже готовы вас взять. Я поспособствовал», — хвалился начальник. «Даже резюме ваше выслал. Фирма отличная. Привилегии для сотрудников моря, премии, льготы, даже корпоративное жилье на первое время». «Как-то все это...» «Слишком заманчиво», — заподозрила неладная я. «Вот именно», — всплеснул начальник руками, «где вы еще такое место найдете? Соглашайтесь немедленно, пока вакансию не увели у вас из-под носа». И я согласилась. Давили обстоятельства, безденежья и завтрашний день. Потому уже две недели спустя, взяв в охапку сына и маму, я перебралась обратно в загазованную неприветливую столицу. Она встретила нас громким ливнем, бесконечно барабанящим по окнам такси и шумом непрекращающегося движения транспорта. «Ничего себе!» — присвистнула мама, когда водитель корпоративного такси прибыл по нужному адресу, назвал номер квартиры и вручил мне ключи. Я с матушкой была солидарна. Дом слишком шикарен. Элитный охраняемый комплекс. Ну, заживем, Танюшка. А я радоваться так не спешила, будто знала, где-то подвох. Кто станет ради рядового юриста? так заморачиваться. Опыта у меня за плечами только три года, знаменитого имени нет. Вся эта история уже дурно пахла. Но я шикала на вопящую интуицию и послушно шла сзади за мамой, ведущей за руку Лешку. Квартира на седьмом этаже была слишком шикарной. Это я поняла, как только переступила порог. Огромная гостиная комната, совмещенная с кухней. Диван буквой Г. Плазма почти во всю стену. От пола и до потолка большущие окна. Даже в дождь здесь было достаточно света. Дальше спальня, еще одна комната и небольшой раздельный санузел. необжито Чуть-чуть неуютно из-за отсутствия мелочей, типа рамочек с фото или книжек на полке. Но все необходимое есть, даже кухня забита посудой. «Ты посмотри, и покупать ничего не надо!» Радовалась мама, распахивая глянцевые светлые ящики. «И ложки какие красивые! А вилочки-то?» «Танюш, посмотри, посмотри!» Я давила улыбку с каждой минутой, понимая все больше. Я вляпалась, только еще не знала, куда. Узнала на следующий день, когда прибыла в офис фирмы, нанявшей меня, сверкающую на солнце высотку, протыкающую шпилем ватные облака. На проходной меня встретили и проводили в нужный отдел. Начали знакомить с обязанностями а потом попросили пройти в кабинет к генеральному для личного знакомства с новым сотрудником. Рядовая процедура, от которой мое тело почему-то начало бить крупной дрожью. Когда я услышала сухое «проходите за нужной дверью», почти потеряла сознание и заранее знала, кого я там за дверью увижу. Нет, не ошиблась. Интуиция, как всегда, оказалась права. В большом кабинете за рабочим столом сидел мой бывший муж андрей север, бизнес магнат, который вдруг стал не только владельцем строительной империи, но и генеральным директором компании по производству напольных покрытий, в которую меня взяли работать. Что он тут делает и что более важно, что здесь делаю я? гадать о том, что бывший муж приложил руку к моему переводу в столицу, мне не пришлось андрей был совершенно не удивлен увидеть меня откинулся на спинку рабочего кресла, вальяжно и немного нагло оглядев меня спят и до самой макушки. Зеленый янтарь его глаз был непривычно холодным, будто... будто нашей прошлой жизни попросту не было. Будто я ее себе выдумала, а сейчас стою перед незнакомым мужчиной. «Здравствуй», — подтвердил ледяным тоном моей догадки Андрей. «Здравствуй», — эхом ответила я, с ноги на ногу переминаясь на пороге его кабинета. «Так и будешь там стоять? Или пройдешь, и мы, наконец, обсудим твою новую должность?» Он перевел надменный взгляд на часы. «У меня мало времени. Не трать его попусту».